Глава 331. облава. Пока шанхайское экстрабюро активно организовывало операции по облаве на секретную базу Совета Истины, Джан Ели как раз вошла в многоэтажное здание, где располагался шанхайский офис МГЕ. МГЕ известная в мире финансовая компания с высокой репутацией. Ее азиатский офис располагался в столице, но китайский офис находился в Шанхае в этом финансовом центре. Поднявшись на лифте до седьмого этажа. Джан Ели едва вошла в служебную зону, как увидела, что навстречу идёт её непосредственный начальник УЕ, и при этом дружелюбно ей улыбается. Джан Ели сразу насторожилась. УЕ был новым директором маркетингового отдела, ему было больше 30 лет, он был достаточно одарен и способен. Но Джан Ели испытывала дикое отвращение к нему, потому что не прошло много времени с тех пор, как она начала работать в шанхайском офисе МГЕ, как УЕ начал ухаживать за ней. Джан-Ели не желала устраивать служебный роман, и что вызывало у неё омерзение, так это то, что Уе вовсе не был холостяком, а уже давно женился и обзавёлся ребёнком. Поэтому она решительно отказала ему, в результате он удумал отомстить и стал постоянно доставлять ей всевозможные беспокойства во время рабочего процесса. Джан-Ели очень нравилась нынешняя работа, поэтому она продолжала терпеть. Но завидев сейчас фальшивую улыбку Уе, она решила, что больше нельзя терпеть, уж лучше уволиться. Когда Джан Ели подумала об этом и тотчас полегчала, словно с плеч свалилось тяжкое бремя, она остановилась и посмотрела прямо на Уе. Ели, Уе, на удивление как-то заискивающе улыбнулся. Президент Со вызывает тебя к себе. Президент Со? Джан Ели слегка растерялась. Главу шанхайского офиса МГЕ звали Су Ваньжун. Это была прославленная в деловых кругах красавица президент. Она не только обладала незаурядной внешностью, но и была невероятно одаренной. Поговаривали, что она происходила из богатого знатного клана. Чжан Ели уже достаточное время проработала в шанхайском офисе, но видела Су Ваньжун лишь однажды, причем издалека. Начальство пользовалось специальным лифтом, вдобавок кабинет президента находился не на одном этаже с отделом, где работала Чжан Ели. Услышав, как Уе сказал, что президент Су вызывает к себе Чжан Ели, несколько находившихся поблизости коллег тут же навострили уши и зависти посмотрели на Чжан Ели. Малышке Ели наверняка повезло. Джан Ели, взяв себя в руки, кивнула. «Хорошо». Хоть она и рассчитывала уволиться, но пока что она была сотрудником компании МГЕ и, конечно, не могла отказать Суваньчжун. Джан Ели развернулась и направилась к лифту. Неожиданно за ней последовал Уе и с улыбкой прошептал. «Ели, я должен извиниться перед тобой. Я ошибался. Мне не следовало загружать тебя лишней работой. Надеюсь, ты сможешь простить меня». Если бы Уе произнес эти слова вчера... Джан-Ели непременно обрадовалась бы, но теперь она испытала ещё большее мерзение. Ещё никогда я не встречался настолько лицемерный и бюстый же человек. Джан-Ели, не обращая внимания на своего начальника, ускорила шаг. Когда двери лифта открылись, наружу вышла группа весело болтавших офисных работников, Джан-Ели поздоровалась с некоторыми знакомыми коллегами, проскочила в лифт и быстро нажала на кнопку, выбрав этаж выше. Спустя две минуты она появилась в кабинете президента, Ещё спустя полчаса она оттуда вышла, Джон Ели чувствовала себя так, словно находится во сне. Помимо того, что она только что вблизи увидела красавица президента, последняя дружелюбно расспросил её, как ей работается и живётся. Когда Джон Ели с некоторой стеснительностью ответила, Сувань Джон вдруг сменила тему разговора, заявив, что ей пожаловались на дурное поведение Уе и на то, что он увлекает в работу личные чувства, поэтому она решила лишить Уе его должности. Должность директора маркетингового отдела займёт Джан Йили. Джан Или и подумать не могла, что её повысят, да ещё и так высоко. Затем Су Ваньчжун дала ей несколько вдохновляющих слов. Вспоминая недавний разговор с президентом Су, Джан Йили постепенно пришла в себя. Она и Су Ваньчжун изначально будто жили в двух разных мирах. Последняя была для первой недосягаемой личностью. Джан Или знала Су в лицо, а Су Джун, пожалуй, даже не знала о существовании Джан Йили. «В этом мире нет беспричинной любви». Сувань Чжун неожиданно обратила внимание на Чжан Йоли, повысила её в должности, прибавила жалование и непосредственно вышвырнула из компании омерзительного Уе. Всему этому должно быть объяснение. Чжан ели вспомнила про Цзуи и вспомнила про Цзююн который которому посоветовал обратиться Цзуи в случае возникновения проблем. Прошлым вечером она собственными глазами наблюдала величие Цзююн Хотя Сувань Чжун не упомянула ничего, что было бы связано с Цзююн Зе, Однако Джан-Ели была не глупой девушкой и быстро догадалась, что, скорее всего, этот Цзюэнзэ постарался. Вопрос заключался в том, что она не звонила ему, откуда же он тогда узнал, что она работает в МГЕ. Очевидно, Джан-Ели недооценила возможности Цзюэнзэ и не знала, как сильно этот парнишка хочет угодить Цзюэнзэ. Не в силах подавить свои недоумения, она позвонила Цзюэнзэ. Но никто не ответил, и из динамиков донеслись короткие гудки. Потому что в данный момент Зуи и элитные сотрудники шанхайского экстрабюро уже оказались в окрестностях коттеджа Дучан Аня и окружили со всех сторон эту базу совета Истины. Во время операции Зуи отключил на своем телефоне возможность принимать посторонние звонки и мог получать лишь информацию от экстрабюро. Естественно, Джан Еле не могла дозвониться до него. После того, как Шен Юань Пэн выдал секретные данные, Дучан Ань вместе со своей семьей стал важным объектом наблюдения у шанхайского экстрабюро. К настоящему времени было установлено, что он не покидал коттедж. Пусть даже после одной операции всё равно не получится полностью искоренить из Шанхая приспешников Совета Истины, однако если удастся схватить крупную шишку в лице Дучан Аня, это будет огромное достижение. Жильцы в округе недавно были эвакуированы присланным полицией отрядом спецназа, несколько снайперов заняли выгодные позиции, чтобы не упускать шанса, Вэй Кунь решительно отдал приказ о наступлении. «Действуем!» «Бам!» Электромагнитный снаряд внезапно взорвался в воздухе над коттеджем. Мощная электромагнитная атака мгновенно парализовала электронное оборудование во всём доме. Вся связь с внешним миром была отрезана. Бам! Главные ворота перед двором коттеджа были с грохотом выбиты бронемашиной. В это же время отряд спецназовцев перескочил через забор и атаковал здание. В это время Зуйбер шумно запрыгнул на бронемашину. Глядя на коттедж, он активировал духовное зрение. В коттедже от проницательного духовного зрения не мог скрыться ни один враг. Зои вдруг поднял руку и активировал субустройство. Все зафиксированные цели, включая отряд спецназа, погрузились в пространства. На Земле лишь один Зои был способен создать такую огромную пространственную тюрьму.